Она исчезла даже для всепроникающей истории, так как, не оставив осязаемого следа, жила теперь только в памяти двух-трех людей, не придающих этому должного значения. Энгельс просил Зорги никого не оповещать о его приезде. «Я здесь по настоянию врачей, отправивших меня за океан для перемены климата, и не более чем турист, частное лицо, приехал ненадолго, чтобы обнять тебя. Признаться хотелось также, прежде чем отправлюсь к працам самому увидеть страну Колумба, дополнить своими наблюдениями то, что знаю из твоих писем, статей и разных книг. Потолкуем же, старый дружище, о твоей второй отчизне. Разговор длился долго, Окрепнув и захватив власть, буржуазия Соединенных Штатов тотчас же принялась сгонять американских индейцев с исконно принадлежащих им земель. Получив свою собственность бескрайние, нетронутые плугом поля, капиталисты и фермеры за гроши скупали труд негров и бездомных переселенцев. Повсюду закипела работа, земледелие и индустрия процветали, начался бурный экономический рост нового государства, быстро нагонявшего европейские дряхлеющие державы. Возможность получить сказочно высокие прибыли соблазнила денежных магнатов Англии, Франции и Германии, и они охотно вкладывали в предприятия Соединенных Штатов Америки свои капиталы. Богатейшие природные условия, буржуазно-демократический строй, свободный от тяжелой ноши феодальных пережитков, непрерывно пополняющийся иммигрантами запас рабочей силы способствовали тому, что страна за несколько десятилетий превратилась из чисто земледельческой в самую могучую на свете промышленно-аграрную державу. Океан стал для молодой республики надежной крепостной стеной, и она смогла не разорять свои казны содержанием дорогостоящих армий. Но хотя с удивительной скоростью множились железные дороги, Развивались машиностроительная, угольная, металлургическая индустрия, небывало наживались капиталисты, всех хуже жили рабочие. Отчаявшиеся, изнемогшие от постоянной нужды, безработицы, неверия в будущее, они легко склонялись к бунту анархистами и проповедниками различных социальных сект, групп, обществ. Ирландцы, немцы, поляки, евреи, скандинавы, итальянцы, чехи, французы, китайцы не всегда умели сговориться между собой, зная лишь родной язык. Но, несмотря на несхожесть привычек, темпераментов, понятий, стремились к содружеству, как к защите. Они понимали, что сильны только купно. Как бы ни назывались рабочие объединения, орденом ли рыцарей труда, лигой или обычным союзом, Они все боролись за восьмичасовой рабочий день и сносный заработок. Хозяева отказывались, ссылаясь на убытки. Преждевременно писали субсидируемые заводчиками и банкирами газеты. Хотя прошло уже два года после страшного происшествия в Чикаго, оно продолжало тревожить умы не только социалистов. В 1886 году После рабочих волнений в богатейшем городе на озере Мичиган были повешены ни в чем не повинные вожди социалистического движения. Весь состав редакции немецкой газеты, руководимый Шписом, вплоть до наборщиков, оказался в тюрьме. Бургомистр Чикаго, выхваляясь тогда перед представителями прессы, сказал, подчеркивая могущество буржуазии, «Если бы английская королева поступила таким же образом, как мы в эти дни», То она потеряла бы и корону, и страну. Наглость и цинизм судей на процессе Шписа и его единомышленников не знали предела. Председательствующий громогласно признал, что суд вовсе и не утверждает, будто подсудимый виновны. Их алиби оказалось неопровержимым, и все-таки их повесили. Нью-Йорк понравился Энгельсу яркостью красок неба, изобилием солнечного света. После затуманенного Лондона этот город казался особенно веселым и даже пестрым, как его шумливые, громко спорящие, всегда куда-то торопящиеся жители. Грохот надземной железной дороги, перекличка пароходных сирен вливались в симфонию города, растянувшегося в длину, как коста на реке. Из Нью-Йорка Энгельс и его спутники –